Глава двенадцатая. В выходной я честно собиралась отсыпаться. Благо, ещё вчера позаботилась обо всех заданиях на начало недели. И в планы совершенно не входило проснуться в девять от чего то истошного визга. Не слишком далеко. На нашем этаже точно. Вселенский бардак. Ещё же даже расцвело не полностью. Идти не хотелось. Я не обязана. И там и без меня все уже топают. Но раз на нашем этаже, может, это сви или с её подругами? Они вроде как и мои подруги тоже. Внутри что-то настойчиво скреблось, подгоняя скорее выбраться из-под одеяла и отправиться на разведку. ну Так и быть, ладно. Скучная закрытая пижама — это иногда очень удобно. чтобы там не думал по поводу её ленты. Не пришлось тратить время на одевание. Нура, с которой мы столкнулись на выходе, была примерно в таком же виде. Что случилось? Я решила, что в последнее время мы не так сильно не выносим друг друга. Можно и поговорить. Лайла кричала. Пока не очень познавательно. В коридоре было уже битком народу. В основном растрёпанного и заспанного. Рахела даже не подумала прикрыть чем-то крошечную кружевную сорочку, хотя её кожа уже покрылась пупырышками. Остальные выглядели примерно как я. Разве что Ви была бодра, причесана и одета. «Я видела привидение!» — всхлипывала высокая девушка с чёрным коры. «Похоже, кто-то вчера всё же пил!» — потянула носом её соседка по комнате. Во всяком случае, эта девушка держалась ближе всего к пострадавшей. «Честное слово, я видела привидение!» В голосе брюнетки зазвучали нотки подступающей истерики. «Оно возникло прямо передо мной!» «Плохо!» Лента вино в голову ударила что он решил последовать моему шуточному совету. «Ой-ой!» Кое-кто оказался лёгок на помине, стоял в нескольких шагах, подпирая стену плечом. Строгий взгляд на него никак не подействовал. «То есть она...» — уточнила перепуганная ведьма, и у неё руки затряслись. Подруги попытались образумить её. Мол, какие привидения в уютной академии? Лента на этом моменте гаденько захихикал, приблизился и схватил говорившую за одну из соблазнительно выступающих частей тела. Она поёжилась от холода, но смысла его появления не поняла. Я закатила глаза. Кто-то посоветовал Лайли успокоиться, пока не нагрянула комендант. «Дельный совет». Народ уже начал разбредаться, так что я тоже направилась к себе. Не знаю, что именно там стряслось, но вроде бы ничего страшного. И ленты ни при чём. Что само по себе чудо, счастье и повод закатить ещё одну пирушку. Ладно, спокойно. Без этого мы обойдёмся. Я ещё от вчерашнего не отошла. Академия превратилась в проходной двор. Не сразу заметила, что призрак увязался за мной. Знакомый призрак, к счастью. Где их хвалённые защиты и проверки? Не успела оглянуться как обзавелся соседкой. Между прочим, я на такое не подписывался. Что-что? Я впилась взглядом в недовольное лицо. Хочешь сказать, второй призрак действительно существует? Ну да. Уверен? Я чувствую ее. Вернее, ее злость. Только этого для полноты приобщения к магическому миру не хватало. Надо всех предупредить. Это виделось самым правильным поступком. «Скажешь, что информацию получил от знакомого привидения, которое обитает здесь еще с начала года!» — ехидно поинтересовалась вышеупомянутое привидение. А, «Прав, зараза, но пристукнуть все равно...» Руки зачесались. «Притворюсь, что тоже ее видела», — предложила другой вариант я. Звуки за дверью сменились. Комендантша на кого-то ругалась, иногда к ее голосу примешивалось лепетание ведьм. Как я поняла, ставить преподавателей в известность никто не собирался. «Тебе не поверят!» Лентой облёг в слова то, что я и так прекрасно поняла. И что теперь делать? Раздумья над одним из важнейших жизненных вопросов прервала бодрая мелодия. Я вздрогнула. мобильный Вылетело из головы, что он у меня снова есть. «Что у вас там происходит?» Звонил Сандер, и мне не понравилось беспокойство в его голосе. «Ты в порядке?» «Привидение видела не я. Если оно вообще было, то привидение. Сама не знаю, зачем принялась заговаривать ему зубы». В ухо шумно вздохнули. «Приходи в столовую, надо увидеться». «Вообще-то я собиралась спать. Не выношу, когда мои планы строят за меня». «Потом поспишь». И прервал разговор. За неимением рядом самого Сандера я испепелила взглядом ленты. «Ну почему все маги считают, что мир вращается исключительно вокруг них?» И Дион правда беспокоился. Предсказуемо дух занял не мою сторону. Опять мужская солидарность. Проворчала, нацеливаясь на ванную. «Ничего подобного», — с честным видом заявил главный призрак уютной академии. «Просто если маг в какой то веке беспокоится не о себе, такой порыв надо поощрять и ценить». Ход его мысли мне понравился, так что в выбранном направлении шла уже не такая злая. Однако всё равно мстительно собиралась полтора часа. За что стало немного стыдно, когда обнаружила на крыльце замёрзшего и щедро политого дождём Сандера. «Какого беспорядка?» — спрашивается. Договаривались же в столовой. Но, похоже, у магов присутствует врождённый талант взывать к совести и состраданию ведьм. Остатки недовольства улетучились. И вернуть эти эмоции у меня уже не получалось. Тем более, что коварный маг как схватил, как поцеловал. М -м -м, почему я так на него злилась? Добирались до столовой мелкими перебежками, хоть бы вик и наколдовал зонт. А я уже научилась зачаровывать туфли на непромокаемость и защиту от грязи. По дороге смеялись, обнимались, чуть не сшибли кого-то с ног. В общем, пришли к месту гораздо более мокрые и запыхавшиеся, чем могли бы. Перехватили парочку понимающих взглядов и сели отдельно от всех. После вчерашнего праздника голод мучил мало кого, и в кои-то веки проблем с наличием свободных мест не было никаких. Сандер сразу же уткнулся в огромную кружку кофе. Кожа будто коготками царапнула. Поддавшись неведомому инстинкту, я повернула голову. «Теблос резко отвернулся и вышел. Даже не доел то, что у него было на тарелке, и поднос за собой не убрал. Пора уже что-то делать с этой ситуацией. Давно пора. Это связано с тобой». «Выдернул меня из раздумий боевик». «М? Каким-то совершенно естественным движением он пододвинул ко мне омлет, которому я ещё не притронулась». «Призрак. Я говорил, что он ходит за тобой. Слоняется по всей академии. Чудо ещё, что в столовую не притащился». но я картинно закатила глаза. Не точно, что Лайла действительно что-то видела, напомнила об общепринятом отношении к сегодняшнему происшествию. Нельзя исключать, что виновата игра воображения. Гримасничающего в шаге от неё ленты это Лайла не почувствовала, что доказывает эту версию. Но моя интуиция не желала верить в простое и логичное объяснение. Почему-то, возможно, в первый раз в жизни. С ведьмами такого обычно не случается. Сандр же упрямо придерживался своего видения событий. «Я найду способ поговорить с ней. Этот призрак, который за тобой шепчет, может быть опасен». «Маловероятно». «Разве что втравит в очередную историю, но к этому я почти привыкла. И всё же вряд ли», — покачала головой я. Омлет с сыром был потрясающе вкусный, только уже остыл. Продолжаю настаивать на том, что никаких женщин в моём окружении в последнее время, да за всю мою жизнь не умирало, Все мои родственницы живые и прекрасно себя чувствуют». «Стой. А почему ты говоришь о родственницах?» Мак приподнял брови. «Ну, Лайла же злобную тётку видела», — напомнила я. Этого он, похоже, не знал. Потребовалась целая минута, чтобы всунуть в уже выстроенную в голове схему новую информацию, и всё равно она туда не особенно вписывалась. «Странно», — пробормотал Сандер. «Я постоянно слышал рядом с тобой мужской голос». Совесть сопротивлялась. Отчаянно хотелось рассказать ему правду, но... Не прямо сейчас. Поэтому самое время разрядить обстановку. Что я и сделала. В смысле, сделала страшное лицо и скрючила пальцы. у, -у Академию заполнили злобные духи. Мак улыбнулся. Новая неделя просто избаловала разнообразными событиями. Ладно, не такими уж разнообразными. Началось всё с Теблоса. Однажды вечером соседка поскреблась в мою дверь и сообщила, что он ждёт меня в своём кабинете. Хитрый маг предусмотрительно не стал делать громкое объявление, которое услышала бы не только я. Но Нура встречается с другом Сандера, и какова при этом вероятность, что ценнейшая информация не дойдёт до ушей моего парня? Я на миг замерла перед закрытой дверью. Помнится, что-то подобное однажды уже было. входи донеслось с той стороны, хотя я ещё не стучала. «Ну что ж, я что-то натворила?» «Уверен, что нет», — улыбнулся препод из-за стола. Рукава его рубашки слегка помялись, верхняя пуговица была расстёгнута. Похоже, он работал весь день, а не планировал здесь свидание. И всё же, закрывая за собой дверь, я не могла отделаться от некого внутреннего сопротивления. «Проходи, садись. Надеюсь, сегодня обойдётся без дождя». Я послушно заняла свободное кресло. «Злишься на меня за испорченный бал?» Теблос проницательно смотрел на меня. «Начинается». Я мысленно закатила глаза. Не сказала бы, что он был сильно испорчен. Один неприятный инцидент. Зато Надя до сих пор дёргается при взгляде в любую отражающую поверхность. Интересно, насколько ещё хватит её самообладания. Тем не менее, я бы хотел извиниться. Медленно произнёс маг, не отводя от меня глаз. Не собирался тебя пугать. О, уже забыла. Чего не скажешь, лишь бы скорее выйти отсюда. Ладно, я и в самом деле готова оставить тот нелепый танец в прошлом. Но только не Теблос, как выяснилось. «Вот возьми». Пока я прощала его, этот бессовестный тип сунул руку в открытый ящик стола и извлёк оттуда нечто, завёрнутое в белоснежную ткань. В знак примирения. Развернул. Я вскочила, едва не опрокинув кресло. «Вы издеваетесь?» На витой серебряной цепочке множеством граней переливался тёмный бриллиант. Похоже, старая вещица. И безумно дорогая. А мне почему-то вспомнился Сандр с невозмутимым видом, вручающий мне жёлтые резиновые сапоги. «Да уж, похоже, это не лечится». «Нет», — заверил боевой декан. «Всего лишь ухаживаю за понравившейся девушкой». «Опять двадцать пять!» Терпение лопнуло. Я пронзила его взглядом. «Значит так», — прошипела Борис с дрожью. «Я студентка, вы преподаватель. И если вы не прекратите свои так называемые ухаживания, я обвиню вас в домогательствах!» Звучать должно было убедительно. Во всяком случае, Теблос еле заметно поморщился и непринятый подарок убрал. аня «Ты не сделаешь этого». «Посмотрим». Я направилась к двери и чуть не споткнулась, услышав следующие его слова. «Не забывай, что у тебя есть родители, которые не владеют магией и поэтому уязвимы». Грох, коридор. С трудом получилось вздохнуть. Мерзавец, сволочь. И он ещё смеет говорить что-то о чувствах? Старина Ромольд совсем с катушек слетел. Лента оценил ситуацию несколько мягче. «Он угрожал моей семье». Пожаловалась я, чувствуя, как спину бьёт мелкая дрожь. Отклеилась от двери и направилась к выходу из замка. Хотелось как можно скорее оказаться отсюда подальше. о, -о, -о! закатил глаза призрак. «Такое впечатление, что ты в восторге!» — буркнула я, сверляя его подозрительным взглядом. «Иногда он совсем чокнутый, но в сравнении с некоторыми всё равно просто лапочка». «Да, то есть нет. Не в том смысле», — подтвердил мое опасение дух. «Не обращай внимания, это личное. Никто не позволит причинить вред твоим родным». «Хотелось бы верить. Лично я по этому поводу не питала лишних иллюзий. И прекратить дрожать всё никак не могла». «Вот и верь. Длинные волосы и объёмный шарф должны были скрывать шевеление моих губ от посторонних. Наверное, это работало, поскольку я до сих пор умудрилась не прослыть странной девушкой, которая регулярно болтает сама с собой. Думаешь, он способен на что-то такое? «Нет». Лента ответил, ни на секунду не задумавшись. «Но мне будет приятно узнать, что да. Ленты!» «Извини». «Выразительно виновата». «Такое впечатление, что вы давно знакомы». Оказавшись на своей территории, я сумела взять себя в руки и даже поделилась наблюдением. Навстречу мне летел плед. Я всего на несколько секундочек отвлеклась, чтобы снять пальто, разуться, завернуться в него и пройти к подоконнику. Уселась, перевела дыхание, но привидения в комнате уже не было. Отвечать на вопросы о своей скрытной персоне мой полупрозрачный друг не любит. Ясно с ним всё. Час спустя меня почти отпустила Помогли учебники и кружка какао с печеньем. Но тут позвонил Сандр. Он это делал редко. Крайне редко. Мы точно не были одной из тех нелепых парочек, которые постоянно висят на телефоне, сообщая друг другу про каждый сделанный чих. И никаких пустых звонков, чтобы пожелать доброго утра или спокойной ночи. Времени, которое проводили вместе днём, Нам вполне хватало, чтобы наговориться и всё остальное. «Привет. Ничего удивительного, что я сразу же напряглась. Я уезжаю. В своём стиле без лишних слов перешёл сразу к сути мой парень. Это всего на день самое большее на два». «Отличная новость. Захотелось реветь. Куда?» Сорвался с языка вопрос. язык я прикусила, но было уже поздно. И реветь, конечно, не стало не в моём стиле трепать нервы и выносить мозг. А в столицу. Любопытство не вызвало у него раздражения. Проходить магическую проверку. Повторно. «А для боевого мага это нормальная практика», — устало пояснили мне. Особенно перед получением диплома и работы, на которую я претендую. Грубо говоря, они хотят убедиться, что я вменяем и не использую свои способности каким-нибудь запрещенным образом. Легче почему-то не стало. Напротив, какое-то маленькое неясное предчувствие вцепилось в душу острыми зубками. и принялось с упоением её грызть. «А это... это может быть опасно?» Мой голос дрогнул. «Нет, абсолютно рядовая процедура». «Тогда почему тебе нужно проходить её повторно?» «Показалось? Или с его стороны раздался злорадный смешок?» Результаты первые потерялись. «Теблос!» «Я даже знаю, кто им помог. Сандер не стал ничего от меня скрывать. В общем, постарайся прожить эти два дня тихо. Люблю тебя». Последнее тоже было не в нашем стиле. Я даже зависла ненадолго. А Сандер счёл, что разговор окончен, и отключился. Нет, я с этими магами точно однажды свихнусь. Лента! Тишина. Ну, Лента же! Ничего, никого вернее. Ты мне очень нужен, и я обещаю ни о чём тебя не спрашивать. Появлялся призрак нехотя с тщательно демонстрируемым нежеланием. Ну что ещё? Объяснить я не успела. В коридоре кто-то пронзительно закричал. Теблос. Захлопали двери, многочисленные тапочки побежали выяснять, что случилось. К этим звукам быстро добавились голоса, даже крики и всхлипы. Не сговариваясь, и мы с Лентой рванули к месту основных событий. «Теперь у них не найдется повода считать, что мы тут все накручиваем себя», — поджала губы Нура. Как водится, я буквально налетела на нее, едва покинув комнату. Два и два сложились в голове, не составило труда. «Опять привидение», — мой голос дрожал от волнения. но больше из-за собственных проблем, чем от страха перед поселившейся в общежитии жутью. «Ага!» — кивнула соседка и скрылась в толпе. Выяснять подробности пришлось собственными силами. В основном из обрывков, витающих вокруг разговоров. Как я поняла, одна из третикурсниц вновь видела сущность. Ту же самую. Черноволосая женщина в длинном белом платье. Запах тлена и могильный холод прилагаются. И не просто видела. Призрачная Мегера напала на неё. Пропалённая. На груди платья и наливающийся синяк под ним свидетельствовали. «Печальненько», — констатировал Лента. «Только чокнутой соседки мне еще не хватало». К нам уже спешили комендант, тифи и еще несколько серьезно настроенных ведьм. Разговоры тем временем становились все более взволнованными. Кто-то нарадоваться не мог на Теблоса, который дрессировал уютниц, ставить щиты. Кое-кто собрался запоздало записаться к нему на дополнительные занятия, Притом желающих набралось столько, что впору будет вторую группу делать. И хорошо, может, у него на всякую ерунду времени не останется. Остальные ведьмички были просто в ужасе. Преподавательницы быстро выяснили подробности произошедшего и отправили пострадавшую к целителям. Было решено еще раз магически перепроверить общежитие. Но тут возникла проблема. Защита, не позволяющая входить внутрь мужчинам, теблс пройти не смог». С каким удовольствием я наблюдала, как Академия спустила его с крыльца. Алента пошутил на ухо, мол, у кого-то грязная полоса в жизни. Но сейчас не об этом. Если честно, я была уверена, что Академия в виде исключения пропустит боевого декана. Всё же ситуация более чем серьёзная, но нет. Потом битый час ждали ректора, у которого именно сейчас приключился визит к приболевшей тётушке. А на обратном пути у него, видите ли, заклинило портал. Потом уютницы долго объясняли ему ситуацию, убеждали, что все так и есть, и мы ничего не напридумывали, и, наконец, получили разрешение ломать чары. Угу, получили. Но не там. От Академии огребли все. Теблос еще раз сверся с крыльца, причем лично мне показалось, что швырнуло его будто нарочно в самую грязь. Ректор лишился плаща и ботинок. Ну, не носить же пропаленные. С ведьмами местная магия обращалась куда бережнее. При попытке серьезно колдовать, Им просто связывало руки шарфами. Фарс затягивался. Когда стало ясно, что это надолго, наши уважаемые преподаватели решили хотя бы свести к минимуму ущерб для репутации и приказали студентам разойтись по комнатам. Не скажу, что это очень помогло. Ви увела меня и еще несколько девчонок к себе, и часть представления мы наблюдали через окно. Не отодвигая штор, зато с эффектами приближения и звука. «Не понимаю, почему Академия против?» первой подняла волновавшую всех тему Аена Как истинный лидер, вибека успевала одновременно следить за ситуацией, подписывать открытку для пострадавшей студентки и даже заказ в одну из кондитерских близлежащего городка уже отправила. Ей виднее. А еще вибека была одной из немногих, кто не паниковал. «Может, она за что-то сердится на нас?» — предположила незнакомая мне девушка с сережками в виде полумесяцев. И «Это вовсе не призрак?» Внизу решили отправить запрос куда-то там, чтобы прислали квалифицированную могиню. И её пришлют. Дня через три. «Немедленно разойдитесь!» рявкнула комендант, без стука распахивая дверь. «Устроили тут непонятно что». «Аня, пойдёшь завтра с нами в целительское крыло?» поймала меня за руку Айена. «Ага, от компании лучше не отбиваться. И вообще лучше бы мне сейчас не оставаться одной». Но Нуры не было. Видимо, они с друзьями тоже подглядывают, и их ещё не поймали. На секунду я поймала себя на мысли, что логичнее было бы, если бы я делала это с ними. Но так уж вышло, что Ви с девчонками мне как-то ближе. Хорошо, хоть не Рахелла. Экран мобильного показывал три часа ночи. Интересно, если сейчас лечь, получится уснуть? Слушай, неудобно признаваться, но, кажется, я втравил тебя в неприятную историю. Без особых угрызений совести сообщил Ленты. Ясно, не получится. Ты имел в виду, что если... Проведут проверку, тебя найдут. Мне этого совершенно не хотелось. Не только. Призрак занял излюбленное место на краю стола и закинул ногу на ногу. Всё это стало таким привычным. Бардак и хаос. Совершенно не представляю, как стану существовать здесь без него. А что ещё? Серьёзных проблем я как-то не ожидала. Но Лента всегда умела удивить. Нервничать не надо, ладно? И ничем в меня кидать. В общем, тут такое дело. <кхм> Похоже, это призрачная тётка «Освободилась из того зеркала, которое ты разбила». «Полный бардак». «Что?» Без гневного вопля смириться с реальностью не удалось. «О, ты слышала?» Покивал этот генератор проблем с родинкой. «Как ты мог?» «Получается, это из-за меня девушка уцелителей. Из-за нас. Но в основном из-за меня. И скоро у меня могут быть большие неприятности». Я закрыла лицо руками и шумно выдохнула. Основные претензии к типу, который подсунул Академии, этот дом со всем наполнением. В своём любимом стиле отмазался ленты «А конкретно тебе, зеркало? Забыла? Испытание выбирал не я!» «Запамятуешь тут, как же!» «Надо что-то делать, пока ещё не поздно. Это я больше себе сказала». Однако неугомонный призрак воспринял всё как руководство к действию. «Не волнуйся, я тёмный маг с большим стажем. Как-нибудь выкрутимся. Значит так, для начала нужно найти использованное зеркало. Его где-то должны были сохранить, как и все предметы с первого испытания». Но если это дамочка, правда, оттуда, она будет где-то рядом. И разбираться с ней придётся в основном тебе. Я-то бесплотный. Да, незадача. Обрадовал. И успокоил так, что экстренно захотелось постучаться лбом о ближайшую твёрдую поверхность. Как я вообще могла оказаться в такой ситуации? Это же я! Я в неприятности в принципе не попадаю. Что бы ты могла сделать? Бормотал лентой, размышляя. Уже делаю. Взяла телефон. Замолчи, пожалуйста. Четыре утра. Пальцы выбрали из списка контактов Сандера. Вроде бы на заднем плане ленты отпустил какой-то комментарий насчёт того, что обратиться к Теблосу мне не захотелось. Ну да, не захотелось. Даже мысли такой не возникла После третьего гудка раздался умеренно сонный ответ. «Аня, что там у тебя?» «Уже совсем не сонный. Извини, что разбудила?» — начала я. «Кажется, я влипла в нехорошую историю». «Шумный вздох?» «Как будто бы он обязан решать мои проблемы». «Насколько всё плохо?» Боевик ещё надеялся, что у меня какая-нибудь ерунда, решаемая на расстоянии. И насколько ты в это влипла? Во время испытания я выпустила злобное привидение. Теперь одна девушка пострадала. Проверяющая прибудет только через три дня. И я боюсь, что за это время случится ещё что-то. С кем-то. Новый вздох был почти обречённый. «Через 10 минут буду ждать тебя возле крыльца», — решил Сандер. «Только осторожно. Не хватало ещё, чтобы на тебя напал призрак». «Спасибо», — выдохнула я. Эмоции улеглись. И как-то вдруг не осталось ни единого сомнения, что теперь всё точно будет хорошо. Сандер прервал разговор. «Повезло мне с ним. Невероятно повезло. И пора уже сделать ответный шаг. Настраивайся. Сейчас пойдём тебя сдавать». «Он не выдаст. Я уверена». Повернулась. Лента в комнате уже не было. Сбежал. И оставил меня расхлёбывать учинённые им неприятности. Полностью в его стиле. Ближе к назначенному времени я накинула на плечи пальто и на цыпочках направилась к выходу. О том, как Сандерс сумеет так быстро оказаться здесь, старалась не думать, как и о том, что случится, если у него не получится. Конец мне. Из-под некоторых дверей просачивались полоски света. Похоже, кто-то так и не лёг. Готовился к завтрашним занятиям. Но девчонки меня мало волновали. Главное — не привлечь внимание противной комендантши Коридор, поворот... Показалось, что по лестнице кто-то поднимается. На секунду я замерла, решая, как быть. Просто идти дальше или постараться спрятаться. Но определиться так и не успела. Фигура стала видна почти полностью. Ой, привидение. Ступор охватил меня целиком. Даже перепугаться толком не получилось. Тем временем красивая черноволосая дама с растрепавшейся высокой прической стала видна целиком. Кажется, при жизни, вернее, при смерти, ей было хорошо за сорок. Закрытое платье с брошью на вороте и несколькими скромными оборками и туфли выдавали высокий достаток, и то, что жила она давно. Кажется, слух различил стук её каблуков. Мамочки, я разглядываю опасное привидение. Сглотнуть получилось с трудом и болью. В полупрозрачных миндалевидных глазах мелькнуло какое-то выражение. Не знаю, что бы я делала дальше, но призрак вдруг раскинула руки и прошептала: "Девочка моя". И направилась ко мне. Губы приоткрылись, но желание кричать я подавило. Нельзя привлекать внимание. Вместо этого я шарахнулась в сторону, а потом бросилась к лестнице. Явно наделала шума. Зацепилась, чуть не свалилась с неё. Налегла на дверь и буквально упала в объятие Сандера. «А ты здесь?» — вцепилась в него изо всех сил. «Знаешь, моя помощь не небескорыстна», — заявил он. Потом с беспокойством заглянул мне в лицо. Аня. «Я видела её», — постучала зубами. Мак выругался. «Она себе что-то сделала?» «Нет, я убежала. Дышать становилось всё легче. Если что, я всё ещё ношу твой оберег». Он кивнул, оторвал меня от себя и потянул куда-то в сторону. «Тогда идём. Не надо нам тут стоять». «Ага, идём. Прямо сейчас мне было без разницы, куда. За общежитие. Не то к беседкам, не то к замку. Как твоя проверка?» «Прошёл». Рука Сандра сместилась с локтя вниз и сжала мою ладонь. Я почувствовала на нём кожаную перчатку, с обрезанными пальцами, как на тренировках. Меня прямо из портала к комиссии отправили. «И?» События в столице были далеко и уже закончились хорошо. Спокойнее мне сейчас обсуждать их. Извинились за ошибку. Слава всем силам. Ненавижу Теблоса. «Прости, косвенно это я виновата». Резко остановившись, Сандр прижал меня к себе и поймал губами губы. Всего на несколько секунд. Потом мы почти побежали к беседке. «Что-то в себе есть, Анне, Тотхельм?» раз его так проняло. Заключил старшекурсник, пока я пыталась отдышаться. «Переклинившая невезение?» — предположила вариант. «Нет, лёгкость и какая-то невероятная притягательность. Между прочим, у меня у единственного в академии девушка, которая не взрывает мозг». Он вновь притянул меня к себе и быстро поцеловал в нос, губы и подбородок. «Не надо извиняться. Странно это понимать, но сложись всё иначе, я бы тоже боролся любыми способами». Эти маги. Додумать мысль не успела. Кажется, меня опять поцеловали. Затем мы устроились на скамейке, и Сандр грел мои руки в своих. Дышал на них, время от времени касался губами. Всё потому, что я забыла перчатки. Притом не в общежитии, а дома. И до сих пор не выбралась в город, чтобы обзавестись новыми. И, если честно, сейчас была вполне довольна этим фактом. Просто я никогда ещё не сидела с парнем вот так, ночью, в беседке, дрожа от холода и грея руки в его руках. «Романтику несколько портило то, что мы обсуждали, но он перенёсся ради меня из самой столицы, так что пришлось пересказать всё ещё раз». Сандер кивал и задавал уточняющие вопросы, на которые у меня не было ответов. «Мы ещё не проходили классификацию призраков и способы измерения их сил. Он едва заметно морщился, а я мысленно составляла список книг, которые нужно прочитать на каникулах. Не хочу, чтобы он считал меня бестолочью, В итоге план оказался примерно таким, как пытался предложить ленты. «Нужно достать то разбитое зеркало». «Зачем?» «Кажется, я так и не научилась мыслить, как ведьма». «Толку с него, оно же разбитое». «Скорее всего, мне удастся подцепить одну из оборванных нитей силы и притянуть призрак обратно», — пояснил сандер «Думаю, я смогу восстановить зеркало. Но сделать это надо так, чтобы никто ничего не заметил. Учитывая все события, какая-нибудь Сифи может попытаться повесить на тебя всех собак». «Сомневаюсь». За прошедшие почти три месяца я примерно поняла, что тут к чему. Сифи взбалмошная, избалованная и влюблённая. Она недолюбливает меня, но делать подлости не станет. Иначе уже давно бы нашла способ выкинуть отсюда. Хотя бы за плохую успеваемость. У Шаната в самом деле у меня хромала на обе ноги. И как мы это сделаем? Будем решать проблемы по мере их поступления. Сандер встал. Для начала заберём зеркало из хранилища. Отличный план. Помнится, Лента упоминал, что проникновение туда в Академии считается серьёзным нарушением. Но Сандер уже уверенно тащил меня за собой. Внутрь замка нас впустил один из служебных входов. Дальше были тёмные коридоры, ведущие мимо подсобных помещений. Как выяснилось, так гораздо ближе. Не прошло и 5 минут, как мы уже стояли перед массивной дверью. И даже я чувствовала заклинание безопасности, которые неприятно покалывали кожу. Стоило подойти непозволительно близко. «Чёртов призрак! Угораздило же! Я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы», поймала Сандера за руку, но он отстранился. «Поздно». Одно короткое слово. Сообщник твёрдо оттеснил меня в сторону. От волнения дышать стало трудно. Сам же Сандер будто ненадолго забыл обо мне. Он размял пальцы, вглядываясь во что-то, сейчас видимое только ему. Затем последовало несколько движений, будто он отодвигал в сторону некую помеху. И в конце концов склонился над замком и что-то прошептал. Короткое заклинание. Замок щёлкнул. Да ладно. И никакого сигнала тревоги, чего я втайне опасалась. «Научишь меня?» Вырвалось. Мак оглянулся через плечо и слегка покровительственно улыбнулся. «Это общее заклинание. Вы скоро будете его проходить». «А, тогда ладно. Какое полезное заклинание». сандра поймал меня за руку и быстро втащил внутрь, прикрыл за нами дверь. С его пальцев слетел комочек плёклого света, и всё равно пришлось моргать, привыкая. «Так, вроде бы что-то видно». «Давай искать», — направил мою энергию в правильное русло старшекурсник. «Старайся ничего лишнего не трогать». Задачу основательно облегчал тот факт, что всё было разложено в коробке. Подписанные — это тоже важно. Самих предметов я не видела, поэтому и любопытству проснуться оказалось нечего а нужная пометка обнаружилась достаточно быстро. Всё же великолепная вещь, порядок. Повторив свой недавний манёвр, Сандер оттеснил меня подальше. А сам распотрошил коробку. Искомое нашлось на самом дне. Приличного количества осколков явно не доставало. Однако проблема нисколько не смутила моего сообщника. Он завернул зеркало в платок и сунул в карман. При этом я заметила, что его ладонь светится, будто на ней надета перчатка из магии. Остальное было приведено в такой вид, словно его никто не трогал. и возвращено на прежнее место. Проклятые вещи лучше голыми руками не трогать. Перехватив мой взгляд, объяснил маг. «Такое чувство, что я и магия немного несовместимы», — пробормотала я. «Привыкла же уже вроде бы, а всё равно иногда накатывает неприятие». «Если бы не конкурс, обозлённые ведьмы и Теблос, ты бы уже была здесь как рыба в воде». Не согласился боевик. «Пошли отсюда». Восстановил защиту, он так же легко, как снял. Уютным магом срочно надо поработать над системой безопасности. Пришлось напомнить себе, что этого парня не просто так приглашают вести особо сложные магические расследования. Мы болтали с лентой об этом. Как я поняла, работа, которую получил Сандер, сложная и престижная. Даже выпускникам какой-нибудь Академии боевой магии почти нереально вот так сразу её получить. Совершать магические правонарушения, впрочем, у моего парня тоже получалось неплохо. Замок мы не покинули. Постояли какое-то время на месте, тем временем он отправил вперёд поисковое заклинание, проверить, свободен ли коридор, и найти подходящий пустой кабинет. Оно вернулось минуту спустя. Я сделала зарубку в памяти. Этому уютниц точно обучать не станут. А мне хотелось. Что? Быть достойной этого мага, наверное. Направление мыслей самой не понравилось. Я закусила губу и поспешила за Сандером, стараясь не создавать лишнего шума. Мы спрятались в одной из аудиторий, довольно маленькой и по этой причине используемой редко. Я с трудом перевела дыхание. Неужели всё идёт хорошо? Сандер сразу же разложил добычу на столе. Осколков не хватает, осторожно заметила я. Не проблема. Отмахнулся почти дипломированный маг. Главное, что я ощущаю остатки силы. Признаюсь прямо, мне это не особенно много сказала. И знаешь что? Кажется, Сандер не просто помогал мне. Ему было интересно. «Что?» — отозвалась эхом. Привидение не случайно застряло в этом зеркале. Его здесь заперли. Точнее, её. В животе сгустился холодок. «И что это значит?» «Пока не знаю». Он взял мел и нарисовал вокруг меня довольно просторный круг. «А это зачем?» «Чтобы я мог сосредоточиться на спасении Академии и не отвлекаться на тебя», — спокойно отозвался Сандер. «Справедливо, наверное, но я почувствовала себя уязвлённой». Нет, я просто обязана научиться чему-нибудь эдакому и утереть за знайки нос. Или хотя бы показать, что я тоже не хуже. Как маг, я имею в виду. В смысле ведьма. Ещё и уютное что практически лишает меня шансов. Стоп, ладно. Подумаю об этом потом. Небрежно разложив осколки на столе, Сандр взял в левую руку зеркало. Совершенно не кстати в памяти всплыла встреча с привидением. Я до смерти испугалась, но не похоже, чтобы сущность собиралась причинить мне вред. Спины коснулся неприятный холодок. Теперь даже с моими более чем скромными возможностями видела криво разорванные, полупрозрачные, слабо мерцающие нити. Себя Сандер не защищал никак. Сотворив пальцами правой руки какой-то сложный знак, он быстро и неразборчиво прочитал заклинание Сияние стало более интенсивным и повеяло ветром. Я не почувствовала. Просто увидела, как он треплет волосы и одежду Сандера и наводит беспорядок в осколках на столе. Маг не отвлёкся. Свечение ещё усилилось. На каникулах обязательно прочту что-нибудь по боевой магии. Ветер тоже стал сильнее. Его будто тянуло к магу. А вместе с ним — призрачную узницу, которая за пару дней успела навести страху на всю Академию. Даром, что Академия уютная и к таким потрясениям совершенно непривычная. Едва пройдя сквозь дверь, полупрозрачная белёсая фигура ещё выглядела вполне мирно. Потом она разглядела нас. Разбирать эмоции на полупрозрачном лице — Дело неблагодарное, но я успела натренироваться на ленты. Страх и злость, даже ярость. Взгляд впился в меня. В него будто добавили красок. Холод словно прошиб насквозь. Подчинившись внезапному порыву, я обхватила себя руками за плечи. «Тебе нельзя влюбляться в него». Голос звучал всё дальше. Сандр успел закончить своё колдовство. Привидение прямо на моих глазах втянуло в зеркало. Потом было даже красиво. Переливчатое свечение и осколки складывались один к одному, в том числе и те, которые потерялись. «Я почему-то категорически не нравлюсь злобным призракам, нежити и даже русалкам», — пожаловался Сандер. Одновременно его пальцы выводили запечатывающие знаки на зеркале. И поверх паутины трещин на серебристой глади оставались чёрные следы, немного пугающие, если честно. Они постепенно таяли, исчезали. И бьющаяся внутри тень становилась всё менее заметна. «Неужели так и останется?» Сорвался с губ, наполненный эмоциями вопрос. «Что?» — не понял боевик. «Призрак внутри. Она страдает?» Страшно было до дрожи в коленках, когда сущность стояла передо мной и сверлила взглядом. Но сейчас сердце сжималось от сочувствия. Никто не заслужил вечности мучений и заточения. Примерно на месяц. Сандер был непробиваемо спокоен. А потом... «На каникулах я увезу зеркало с собой и уничтожу. Можешь о нём забыть». «Необъяснимый факт. Но забывать я не хотела». «Разве нельзя как-то освободить её, но чтобы она обрела покой?» «Я не думал об этом в таком ключе». Тем временем маг убирал следы нашего здесь пребывания. Зеркало скрылось в его кармане. Меловая линия на полу исчезла. Стол остался идеально чистым. Но... «Анья, я не некромант». «Немного раздражения. Я боевой маг». И делаю то, что умею. Пока я подбирала правильные слова, он осадил меня строгим взглядом. И у меня нет времени на всякие глупости. «А если я найду способ?» — спросила робка «Ты?» — прозвучало до неприличия недоверчиво. «Конечно, Сандер же не знает, что я чемпионка по части вылавливания в книгах полезных знаний. Посижу в библиотеке и найду». Ф, «Не смеши, там не будет ничего полезного. И у тебя в любом случае не хватит сил». Он взял меня за руку. «Идём отсюда». Я упрямо сжала губы. «Посмотрим». Утро за окнами ещё не наступало, но в это время года вообще расцветает поздно. Однако мы ни на кого не нарвались в коридорах, и вокруг царила сонная тишина. Ещё действительно стояла несусветная рань. Что ж, задача более-менее выполнена. «Так куда мы спешим?» «Мне надо вернуться в столицу», — ответил Сандер на невысказанный вслух вопрос. «Утром мне обещали портал». «И лучше бы им воспользоваться. Дядины штучки — это на крайний случай». «Спасибо, дядя». Видимо, он дал племяннику что-то на случай, если понадобится срочно переместиться. А понадобилось в итоге мне. И Сандр воспользовался секретным способом. Странно, но мне понравилось, как связались эти ниточки. «Хорошо?» — я вымочила улыбку. «Спасибо, что выручил». Притянув меня ближе, Сандр поймал мои губы в весьма откровенном поцелуе, но возмутительно коротком. Когда он закончился, я вдруг обнаружила, что мы покинули замок, и здесь сыро и холодно. Сколько угодно. Низким голосом отозвался боевик. Но лучше не встревай больше никуда. Я постараюсь. Сидение в библиотеке за учебниками не по профилю, ведь не считается серьёзной опасностью. И о ленте я так и не успела рассказать. Но Сандер направил меня в сторону общежития. Сам он собирался дождаться, когда я окажусь внутри, и после этого вернуться в столицу. Ладно. Вечером скажу.